Эпизод 18. На решение у меня имелось секунды две-три, не больше. Я продолжал смотреть Зефасу в спину, а тот, заметив мою заминку, обернулся. «Ты идешь, Хур? Выйдем через другую дверь, говорю же!» Я кивнул и, как ни в чем не бывало, засеменил следом за заведующим канцелярией. В голове в это время крутились мысли. Я бы мог уже сейчас себя рассекретить и раскидать по углам всех уотов канцелярии. Бойцы, они не важны. Однако, прежде чем хоть что-то делать, нужно было понять, что происходит внутри Барсабба, среди элиты полумагов, и куда я, в конце концов, сунул свою голову. Болтовня среди народа — это одно, а вот признание слуг предателей при дворе — другое. Мы прошли несколько залов, И в одном из них Зефас неожиданно свернул за стеллажи. «Сюда!» — негромко позвал он меня. Я послушно проследовал за ним. Киро, у тебя осталось десять минут. Ты слышишь?» — напомнила Сьюн. «Действие яда заканчивается». «Хорошо». «Ничего хорошего. Тебя где носят вообще?» «Я в барсабе». «О боги, Киру!» — голос Сьюн стал громче, медальон снова нагрелся на моем языке. «Через десять минут все полумаги будут знать, что Киранобу водит их за нос. С ду и Дуевеля ты в одиночку не справишься. Уходи!» «Нет, мне нужна делегация. Это я их сюда притащил, а мне и вытаскивать». «А как же твой брат?» Я сделал паузу и только потом ответил. «Брат подождет». Сюн неожиданно смолкла, будто удивившись моему ответу. Ну, а Зефас в это время как раз открыл передо мной дверь, спрятанную между стеллажами. «Это тайный выход из канцелярии, на задний двор с северной стороны дворца», пояснил он, когда я остановился и всмотрелся в полумрак коридора за дверью. Какую участь приготовил мне Зефас, было уже понятно. Но вот как много сил он задействует, чтобы меня убрать, оставалось лишь предполагать. Сколько у него помощников? из какой они касты и как именно будут меня убивать, все это предстояло выяснить уже по факту. Ничего не оставалось, как войти, лишнего шума устраивать пока не хотелось. Зефас пропустил меня первым, плотно закрыл за собой дверь, щелкнул замком и повел меня дальше по узкому коридору, освещенному факелами у потолка. — Там есть выход. Дальше. Он махнул рукой с увесистой связкой ключей, показывая вперед. В полной тишине мы прошли до лестницы, ведущей вниз в подвальные помещения дворца. И тут вдруг Зефас остановился, указав на неприметную боковую дверь. «Вот сюда!» — голос старика стал напряженным и еще более утробным. «Нам откроет охрана, не бойся!» Видя мое доверительное отношение, Зефас успокоился и постучал в дверь. «Удар! Пауза! Удар! Пауза! Удар! Удар! Удар!» Через несколько секунд я услышал скрип сдвигаемого засова. Дверь в помещение открыл лач. Он быстрым взглядом скользнул сначала по лицу Зефаса, потом посмотрел на меня и посторонился. На этот раз заведующий вошел первым. Как только дверь за нами закрылась и сдвинулся засов, я остался в кромешной темноте. Лишь кожей ощущалось, что здесь присутствует не один лач, а несколько. И тут вспыхнули сразу три факела. Точнее, настоящий факел был всего один, он висел закрепленным на дальней стене. А вот остальной огонь оказался пламенем, созданным прямо в руках двух охранников. Всего же в допросной камере со столом и одним стулом, кроме меня и Зефаса, находились пятеро ладчей и три горгуна. На их рожах читалось, что они уже наперед знают мою судьбу. Что ж, их судьбу я тоже знал изобразив панику и замычав как уmulённый, я бросился в ноги Зефасу, а сам быстро стянул с себя перчатки. М -м -м -м -м! Старик лишь поморщился, даже не обратив внимания на перстень из магметалла на моей правой руке. Допросите его хорошенько, приказал он Лачэм, шагнув назад подальше от меня. Он что-то скрывает, я вижу. Этот парень показал мне не всех. В списках он искал кого-то конкретного. «И, похоже, нашел среди безыменных. Выбейте из него все. Он не мой, поэтому пусть пишет. Все уоты умеют писать и знают грамоту. Главное, пальцы ему не ломайте, до того, как сломаете шею». Зифас отстегнул от пояса один из блокнотов и швырнул на пол, рядом со мной. А я продолжал мычать и стоять на коленях, сложив руки у рта и трясясь от ужаса. «А потом что с ним делать?» — спросил один из горгунов. Пилигрима сюда позвать? На ремне его красно-черной униформы я заметил две желтых полосы — знак военного отличия. Такие же полосы я уже видел, когда Лючи показывала мне свой сон. Они имелись на одежде гаргуна, которого изображал мой брат. Сердце снова заколотилось. Такая случайность просто-напросто не могла случиться, но... Черт! Вдруг это и есть Бронан? Меня прошиб пот и я еле взял себя в руки. «Запишите все, что он скажет, каждое слово. Я зачем беспокоить пилигрима из-за мелкого проходимца?» жестко сказал Зефас. «Ну, в его случае язык уже не развяжешь, но вы постарайтесь». Старик усмехнулся собственной шутке, после чего наклонился к моему лицу. «Если хочешь, чтобы мы не тронули твою семью, лучше расскажи все добровольно». Как узнал про Пилигрима и про Киная? Кому еще об этом сказал, кроме Тью? Кстати, насчет Тю. Он повернул голову и посмотрел на Гаргуна. Видимо, тот и был в допросной за старшего. «Потом срочно отыщете Тю из рода торгашая Виспо. Допросите его и тоже заставьте замолчать, понял? Голову этого пронеры мне лично сюда принесешь». Пока Зифас отвлекся, Измазанный в слюне медальон призыва уже перекочевал из моего рта в правую ладонь. Все остальное было делом нескольких секунд. Ни одну темную тварь я не собирался выпускать из этой гребаной камеры. Киро, время вышло! Прозвучал в голове отчаянный вопль с юн. Тогда присоединяйся, ответил я спокойно. Уже можно. Ну, наконец-то! Старика полумага и горгунов не убивать, только вырубить. «У тебя сегодня приступ жалости?» «Не совсем. Убей всех ладчей и тех горгунов, которые воспользуются кнутами». «А я уж подумала, что ты стал добрым». Тем временем Зефас снова повернул ко мне свое лицо. Он не сразу понял, что конкретно со мной не так. Старик ожидал всего чего угодно, но только не того, что случилось на самом деле, и это никак не укладывалось в его голове. Он продолжал смотреть на меня, И несколько долгих секунд до него доходило, что на моем лице он видит не черные, а голубые глаза. К тому же я не сдержал злорадной ухмылки, оголив еще и зубы. «О, великий! Абилая! – прошептал Зефасть. Ужас отразился на его лице. Рот приоткрылся, полумаг побледнел, как смерть. В этот момент луч от медальона призыва осветил мрак камеры и ударил в стену за спинами латчей. От такой неожиданности у старика Зефаса отказала адекватная реакция. Он попятился к двери, панически шаря по поясу в поисках своего ножа и беззвучно открывая рот. Казалось, старика вот-вот хватит удар. Зато у старшего Горгуна реакция сработала сразу. Мак! рявкнул он. «Здесь маг! Предупредить вождя!» Правда, это все, что он успел крикнуть. Белая сова появилась точно за его спиной. Девушка возникла сразу в броне во всей своей сногсшибательной красоте, но ну и сшибла с ног всех, кто угодил под ее удары. Главного гаргуна и одного из латчей откинула по разным сторонам и вырубила сразу. Они рухнули по углам допросной и остались лежать без движения. «Ратник!» — заорали оставшиеся латчи. Огонь лавиной отправился в сюн, но это их не спасло. За пару ударов белая сова уложила еще двух латчей и принялась за остальных. Те перешли на псионные волны, но девушка одним прыжком успела вскочить на стол и выдать такую контратаку, что даже меня чуть не задела. Она не стала церемониться и применила сразу навык четвертой высоты, ослепив нападавших хлыстом солнца, ну а потом рубанула мечами двух оставшихся латчей. У них не было шансов. Пока Сьюн дралась, меня пробирал мороз от полученного духовного опыта. Но я старался не отвлекаться на ощущения. Было не до этого. Два горгуна немедля кинулись на меня. Я молниеносно задействовал фантомный покров, убрал медальон в карман, вскочил с колен и обхватил Зефаса за шею, прижав к себе спиной и закрываясь его телом. Моя правая рука, облепленная маг-металлом, уже держала раскладной меч. Оружие Фанте сработало безотказно. Встав у двери, я перекрыл выход всем. Свой нож бедняга Зефас так и не успел достать. Я его опередил, забрав клинок другой рукой и сунув себе в карман. Зефас, как заложник, оказался не слишком ценной фигурой. Гаргунов он уже не интересовал. При выборе «спасти подельника» или «уничтожить мага-шпиона» они без раздумий выбрали второе. Два энергетических кнута ударили старого полумага по груди, рассекая его одежду вместе с кожей. От боли тот заголосил во всю глотку, потом захрипел и одновременно завыл. Его крупное тело затряслось, но следующая партия ударов заставила старика смолкнуть. Он обмяк прямо в моих руках. Умер или потерял сознание, не знаю. Времени проверять у меня не было. Я отбросил Зефаса в сторону и спокойно посмотрел на горгунов. Облачаться в доспех или обороняться уже не было надобности, потому что никто атаковать меня не успел. Два меча белой совы блеснули в полумраке камеры, и оба горгуна лишились своих голов. Быстро и жестко. А она еще что-то про жалость мне говорила. Обезглавленные тела рухнули мне под ноги, окатив кровью каменный пол. «Ты сам сказал, что можно их убить, если они кнуты применят», — пробормотала сюн, невинно хлопая ресницами. Я выплюнул себе на руку второй медальон, силу арахны, и хрипло ответил. «Хорошая работа». Довольная собой, Сьюн заулыбалась и оглядела камеру. Семеро убитых, один без сознания и один с неясной судьбой. Я наклонился и проверил пульс Узефаса. Оказалось, он еще жив и уже начал приходить в сознание. «Следи за Гаргуном», — приказал я Сюн. «Эти ребята поддерживают Пилигрима, а он что-то задумал. Только пока я не совсем понимаю, что именно». Услышав имя Пилигрима, Сюн насупилась, но ничего не стала спрашивать. Я вытер оба медальона об одежду и надел на шею, после чего приступил к беседе с зифасом раз уж он первым пришел в сознание. Старик снова захрипел, выпустив кровавый ручеек изо рта и приоткрыл глаза — но, увидев перед собой мое лицо с теми же голубыми глазами, зажмурился и прошептал. «Ой, великий обилаю, как ты позволил этому случиться?» Я встал на колено, взял Зефаса за шею и приподнял его голову над полом. «Где сейчас делегация? В каком зале? Как туда попасть?» Это был самый главный вопрос. «Сгори в драконе пасти, пасть, ублюдок!» Вот такой ответ я получил. На губах старика собралась алая пена. Он помусолил ими и неожиданно плюнул мне в лицо, за что тут же получил кулаком в нос. Еще раз. Где сейчас делегация? В каком зале? Как туда попасть? Вместо ответа на мой вопрос, Зифас задал свой. Кого ты искал в списках? Прошептал он. Кого ты искал в списках среди безымянных? Я сжал его шею сильнее отчетливо ощущая под ладонью острый кадык и вспотевшую скользкую кожу. «Где сейчас делегация?» — повторил я. «В каком зале? Как туда попасть? Это последний раз, когда я тебя о чем-то спрашиваю». Зефас прикрыл глаза. «Ты меня все равно убьешь. А я и так умираю, мне все равно. Я не предатель своего народа». Я отпустил Зефаса и поднялся. «Ты самый настоящий предатель, и гнить тебе в яме, как предателю. Ты предал своего вождя, канцелярская крыса. Но раз ты не намерен ничего рассказывать, тогда я поспрашиваю у Гаргуна. Он еще не умирает, и ему не все равно. С тобой мы закончили». Старик открыл глаза, покосился на убитые тела, раскиданные по камере, затем посмотрел на Сьюн и перевел взгляд на меня. «Кто ты? Кто ты такой?» «Тот, кто тебя убьет». Убивать его не пришлось. Дрожь предсмертной агонии пронеслась по его телу. Предчувствуя скорую гибель, старик вдруг зашептал, уставившись в потолок камеры. «Прими меня в свои небесные палаты, великие Белаю, и не наказывай. Прошу, не наказывай. Я не предатель, видят боги. Я не предавал вождя, видят боги. Они все видят». «Дуй, вель, мне как сын. Я никогда не желал ему смерти. Лишь хотел, чтобы он передумал. Я его преданный слуга. А он поистине великий вождь. Столь благородный, что порой...» Зифас сглотнул, с хрипом вдохнул побольше воздуха и зашептал быстрее. «Он столь благородный, что порой совершает ошибки. Мир с магами — глупая ошибка». Она приведет нас к гибели. Дуивель не желает знаться с Нимондом, потому что он лишил нас страны и обрек нас китания. Вождь, настроен на временный мир с магами. Но это ли не ошибка, великий ее. Сейчас, в такие времена, нет лучшей доли, чем схорониться под крылом сильнейшего. И это Нимонд. Прости меня, у великий, за мои суждения но позволь пилигриму заставить Дуевеля поменять свое решение. Пусть сегодня вождь передумает. Пусть сегодня Дуевель поймет, что мир с магами ошибка, потому что они уже проиграли. Пусть их делегация погибнет в страшных мо му. му...» На полуслове он смолк и замер. Заведующий канцелярией умер. Но благодаря его исповеди, картина с заговором в стане полумагов стала проясняться. Значит, не Дуевель сотрудничает с Нимондом, а Пелигрим. Дуевель же, наоборот, настроен на временное объединение усилий в борьбе с врагом. Ураганы лишили полумагов собственной земли и обрекли их на скитание. Понятное дело, что Дуевель считает унижением договариваться с тем, кто это устроил. Но Пелигрим намерен заставить вождя поменять решение – и сделать то, что нужно. Для начала отказать магам в мире, уничтожить делегацию и примкнуть к Нимонду, отдав ему все свое войско. Отличное начало переговоров. Я не стал медлить и перешел к допросу Гаргуна. Бить его рука не поднялась, потому что пока не выясню точно, что он не мой брат, не смогу применить силу. Я взял его за грудки и навалил на стену. Несколько несильных шлепков по ящероподобной красной морде — и Гаргун дернул головой, чуть приоткрыв маленькие глаза. Сьюн встала рядом и на всякий случай нацелилась в него мечом, а я хорошенько встряхнул крылатого уродца. «Имя! Как тебя зовут?» Увидев, что все вокруг мертвы, а в его голову целится ратник, Гаргун не стал даже сопротивляться. Он посмотрел на меня, кожа урта сморщилась. «Ты все равно сдохнешь!» Я притянул его за воротник и вгляделся в его морду. «Как тебя зовут?» «Имя и звание. Где ты служишь с таким знаком отличия?» «Сгори в драконьей пасти, маг», — прошептал мне Гаргун. «Ну вот опять. Я еле сдержался, чтобы не отвесить ему хороший удар, но вместо этого представился сам. «Меня зовут Бейт Беннет. Я из провинции Матоба. А ты? Как зовут тебя?» Гаргун нахмурился. Моя откровенность его удивила. «Мое имя...» «Наг», — ответил он тихо. «Я из 12-го специального взвода главнокомандующего Кузо. Но провинция Матоба... Где это? В Юбрионе. Ты маг из Юбриона?» Теперь можно было не опасаться сделать ему больно, поэтому я перешел к другому вопросу. «Где сейчас делегация магов? В каком зале? Как туда попасть?» Гаргун скривил рот. «Ты ничего не изменишь. Магов ты не спасешь, Мира с ними не будет, Пилигрим этого не допустит. Да и Кузо мира не хочет». После несильного, но болезненного удара по лицу он заговорил по делу. «Маги в западном крыле, в тронном зале. Но мимо вуров не пройти. Это ты Лачи легко раскидал, а вуры никому не по зубам. Там еще помощница Ниманда. Вот будет для делегации неожиданность». Его морщинистый рот разгладился от широкой и злорадной улыбки. «Значит, здесь находилась еще и помощница Нимонда. Почему-то я сразу подумал про Беллу Морец. Паршиво, чего уж. Без Альмагора Стронга и его Кезария справиться с этой ведьмой будет непросто, если вообще возможно. С каждой новостью ситуация становилась все хуже». «Киро, ты чувствуешь?» Вдруг заговорила Юн, нахмурившись. «Дрожь! Пол дрожит!» Насчет пола я ничего не чувствовал, зато отлично ощутил, как вздрогнул горгун, услышав мое имя. «Кира? Киранабо?» Его маленькие глазки стали вдвое больше. «Ты Киранабо?» Улыбка слетела с его морды. В эту секунду каменные плиты под ногами действительно задрожали. «Это Макджадук! Джадук!» — выкрикнула Сьюн. «Сверхмощное заклинание! Это Фонтей! Он сражается!» Я швырнул Гаргуна на пол, активировал перстень из магметалла, дав команду на разящий меч и одним ударом проткнул глотку темной твари. «Сегодня мира между нами не будет. Тут ты прав». Итак, так началось. Пилигрим начал свою партию, вынудив сильнейших магов и сильнейших вурров вступить в схватку. Теперь о мире уже не шло и речи. Хотя лучше сказать, что маги лишь отбивались, а нападали темные отбросы. Только хватит ли делегации сил, чтобы противостоять атаке полумагов, да еще и некой помощницы Ниманда. Тут даже Фонтей долго не продержится. Что могла противопоставить делегация? Несколько высокоранговых магов. Два помощника императора имели пятую высоту, два генерала четвертую, два юриста хрен знает какую. Ну и два телохранителя. Буф с четвертым рангом, а Фонтей — внеранговый заклинатель. Плюс еще я вместе с белой совой. Выходило, что только у меня имел соратник, и это было серьезное преимущество в бою. «Прорываемся к западному крылу в тронный зал», — сказал я Сьюн, убирая засов с двери камеры. «Руби всех нахрен! Всех, кто осмелится напасть!» По кольчуге белой совы пронеслась волна сияния. Драться с юн любила. «Как скажешь, командир!» Она ринулась по коридору. Я же выдернул из мертвой руки Зефаса связку ключей и понесся за своим ратником. Колпак Уота слетел с головы, но я не обратил на это внимания. Теперь можно было не скрывать ни волосы, ни глаза. Ворвавшись в канцелярию, мы быстрым шагом направились по залам в сторону западного крыла Барсаба. Уоты замирали на месте, увидев мага и ратника в своих тихих владениях. «Ни один из полумагов не предпринял даже попыток, чтобы нас остановить». «Верно», — говорил Тью, Вот и не воюют. Эта функция не прописана в их касте». Лишь один полумаг бросился к колоколу, чтобы пробить тревогу, но я метнул в него нож, который забрал у Зефаса. Этого хватило, чтобы никаких попыток больше не возникло. Пока я шел по залам канцелярии, мое тело облачалось в доспех. Сначала его окутало черной дымкой — Затем магическая броня среднего драконьего доспеха пепла начала покрывать меня с ног до головы. С каждым шагом все сильнее трещали кости, плечи и грудная клетка становились шире, а рост выше. По жилам хлынула горячая волна. Наплечники, перчатки, шипы и крепления на керасе раскалились до красна, на шлеме появился оскал драконьей пасти. На ходу я размял шею и повел плечами. Пластины защиты глухо перещелкнули, окончательно укрепившись. Вот теперь уоты не просто замирали в шоке. От ужаса и благоговейного трепета они открывали рты и пятились. Кто-то из уотов даже не удержался на ногах и опустился на колени прямо на мраморный пол. «Черный дракон! Это черный дракон!» — послышался отовсюду их ошеломленный шепот. Великий была я! Ты привел черного дракона в нашу обитель, за что ты разгневался на нас!» Облаченные в доспехе с мечами наперевес, я и Сьюн одновременно ускорили шаг, а потом и вовсе перешли на бег. Двустворчатая дверь пала под натиском удара двух ратников. Дверные полотна отлетели в стороны, и мы вырвались в коридор с охраной. Сказать, что латчи такого не ожидали, считая ничего не сказать. Первый отряд ошеломленных полумагов был снесен за секунды, а потом и второй. Мы пользовались эффектом неожиданности, пока была возможность. «Здесь черный дракон!» — заверещал кто-то из Уотов, выскочив из канцелярии вслед за нами. За спиной загудел колокол. Через несколько секунд еще один, уже в глубине дворца. Потом еще один и еще. Вскоре тревожным набатом был наполнен весь барсап. Тем временем мы прорывались уже через третий коридор. Я сметал отряды охранников с ног точечным вихрем, прокручивая острие меча перед собой, а Сюн добивало тех, кто все же успевал нападать. Пока нам встречались только латчи. Это были сильные воины, элитные полумаги из дворцового подразделения. Но справиться с двумя ратниками четвертой высоты они не могли даже в десятером. Максимум, что они успевали, это хлестануть огнем по моему фантомному покрову или чуть повредить ауру белой совы, за что тут же расплачивались. Такой беспощадной Сьюн я давно не видел. Девушка рвалась вперед, как разъяренная дьяволица, раскидывала полумагов в стороны, рубила головы, руки, ноги, ослепляла врагов хлыстом солнца, швыряла сетью, а когда против нас вышел целый взвод горгунов, то сова одним лишь видом заставила их замереть в ужасе. Она воспользовалась звериным образом, призвав фантомные крылья и поднявшись под потолок. Крылатая сюн и порядка сорока горгунов сшиблись в яростной битве. Хлестали и взрывались искрами кнуты, мелькали и рубили мечи белой совы. Я помогал ей снизу, используя оковы воли и точечный вихрь. Горгуны ломали крылья, ударились в стены и десятками валились замертво. Кровь лилась рекой, хрустели кости, валилась штукатурка, Падали люстры, и все чаще я слышал выкрики ужаса «Черный дракон! Черный дракон! Дракон!» Суеверия полумагов и горгунов были сильнее здравого смысла. Они прекрасно видели, что я маг, а не дракон, но не понимали одного, как маг может быть еще и ратником, к тому же таким странным ратником. Доспех поменял меня внешне, сделав крепче и крупнее. Теперь по комплекции я мог бы соревноваться даже с самим Дуевелем. Это пугало Лачи и Горгунов, но они упорно бросались в бой. С призывами «На защиту вождя!» и «Уничтожить дракона!» они отправлялись на смерть, пытаясь остановить мое движение в западное крыло. И вот в одном из залов нас встретил кое-кто посерьезнее — вурры. Всего два воина в кольчатой броне и с боевыми шипастыми цепями. Двери сквозного зала захлопнулись с обеих сторон, и вурры молниеносно рассредоточились по флангам, ударив псионными волнами. И не просто волнами, а сверхмощными лавинами, объединенными с электрическим разрядом, уничтожающим любого, кто попадется на пути. Тут никакой фантомный покров не спасет. Сьюн моментально использовала живое скрытие и взметнула вверх с помощью звериного образа, уходя от волны. Я же применил то, что спасло меня на тренировке в битве с Кизарием и Стронгом. Разбег и заклинание прыжка львиной лапы, а потом шквальный урон прямо с воздуха и добивание точечным вихрем. Обоих вурров оттащило назад и прибило к противоположным стенам зала. Один полумаг даже упал, но тут же поднялся, и вместе с напарником они отправили в меня цепи. Крепкие бойцы двигались виртуозно и слаженно. В их мастерстве не приходилось сомневаться, и то, что я читал про вурров в книге «По темным расам», теперь пришлось увидеть воочию. Их цепи будто ожили, вспыхнув синими молниями. Вурры владели стихией огня совсем не так, как латчи. Высшие полумаги выдавали такие разряды, что охватывали уроном сразу большие площади. Обе цепи попали точно в цель. Они пробили сразу четыре слоя моего фантомного покрова и легко добрались до брони. Та загудела от удара, но выдержала. В это время я уже приземлился на ноги и тут же применил погружение во тьму, чтобы избежать второй пробивной атаки и напасть на врага со спины. Одного вурра взяла на себя Сюн, второго забрал я. Они оба понимали, с кем имеют дело поэтому не подпускали нас близко, продолжая забрасывать дальнобойными атаками, псионными волнами, разрядами молний, а заодно и горячим воздухом. Да, это они тоже умели. Это называлось «дыхание Абилайо», раскаленный воздух из легких, от которого умирало все. Мне же не хотелось еще раз тратить шквальный урон всего на двух врагов, поэтому я как мог прорывался в ближний бой. Сначала увернулся от очередной псионной волны, Потом принял на себя удар цепи, передернувшись от боли, и, наконец, обрушил раскаленный меч на первого вурра. Тот отбился не менее мощным мечом, чем мой. Он будто вытащил его из рукава, как фокусник. Его клинок вспыхнул синим пламенем, сталь со звоном отозвалась на удар. Где-то позади точно так же зазвенели клинки другого Вура и с юн. Начался бой на мечах. Очень непростой бой. Даже белая сова, виртуозно владеющая холодным оружием, порой получала приличный урон по ауре. Клинки продолжали биться, воздух в зале нагревался, а мы все сражались. Никто никому не уступал, зато время нещадно уходило. Вурры свое дело знали, они не пускали нас к остальным магам, и с каждой секундой у делегации таяли шансы выжить, ведь сколько еще смогут продержаться восемь магов против такой мощной своры? Каменный пол дворца снова вздрогнул еще сильнее, чем в первый раз. Где-то в соседнем зале, уже совсем близко, отчаянно сражался Фантей вместе с другими магами. И, судя по нарастающему звуку битвы, нас разделяла буквально пара стен. Нужно было срочно прийти делегации на помощь. Вход пошла моментальная заморозка. Все полумаги не особо дружили с водой, значит, вурры не исключение, какими бы сильными они ни были. Не отвлекаясь от боя, я прочитал внеранговое заклинание и пустил заморозку через клинок. Раскаленный до красна металл сначала зашипел и зашелся паром, а потом по чешуйчатой гравировке потекла вода, не сразу превращаясь в лед. Вур отвлекся, посмотрев на капли влаги и пар. Это был инстинкт самозащиты, заложенный природой, и с ним полумаг справиться не смог». Его заминки мне хватило, чтобы броситься на него, повалить на пол и ухватить за горло левой рукой. Перчатка пепла, будто почуяв мое бешеное желание убить, тут же приступила к уничтожению. Вур уже не смог меня скинуть. От адской боли он захрипел и задергался. Но это все, что он успел сделать перед смертью. Его голова покрылась чернотой и истлела на глазах. «Черный дра Это были его последние слова. Духовный опыт, полученный от убитого вурра, хлынул на меня сильнейшим приступом тошноты и головокружения. Едва подавив его, я вскочил на ноги, но тут же скорчился снова. Еще один поток духовного опыта скрутил мне желудок. Перед глазами поплыло. Это значило, что Сюн убила второго Вура. На четвертой высоте духовный опыт от Вуров вызывал такую же боль, как на второй высоте опыт от Сильф. «Киро!» — девушка бросилась ко мне. «Ты как?» «Это почти оргазм», — выдавил я. «Ну да», — покачала головой Сьюн. «Вообще-то мне довелось видеть твой оргазм, и он иначе выглядит». «В другой раз обсудим, как он выглядит». Я, наконец, выпрямился, выдохнул и посмотрел на закрытые двери зала. Пол снова задрожал. Эхо другого боя отчетливо улавливалось даже через двери. «Делегация близко в соседних залах», — сказал я. «Нужно добраться до них. Еще один рывок». «Только знаешь, Киро...» Сьюн не смогла скрыть тревоги. «Если мы с двумя авурами не слишком быстро справились, то что же будет, если нападет сразу десяток?» Будто, отвечая на ее вопрос, дверь в зал распахнулась, и на пороге появился отряд из десяти вурров. Но это было еще не все. Одиннадцатым вошел пилигрим.